Глава 4. Интерпретация. Приближаться к маленьким сестричкам преступления. Не приближайтесь к маленьким сестричкам. Публичное сообщение. Итак, пришло время, как следует разобраться в сути первых двух частей «Биошок». И начнем мы с того, что кратко обрисуем каждую из них, рассмотрим игровой процесс и основные механики. Так вы получите необходимые зацепки, которые помогут вам лучше понять дальнейшее повествование, где мы уже обратимся к деталям. Биошок потрясает основы. Биошок привлекает внимание игроков прежде всего тем, что заметно выделяется на фоне прочих шутеров от первого лица. Его описывают как нарративный шутер. Он рассказывает сложную историю, действия которой происходит в мире, чрезвычайно богатом на детали. Тем не менее, игровой процесс тут довольно-таки стандартный. Как и в любом качественном шутере, правая кнопка мыши используется для стрельбы, а левая отвечает за способности, в данном случае за силы плазмидов, которые мы получаем с помощью Адама. Чтобы противостоять мутантам, игроку придется постоянно переключаться между плазмидами и обычным оружием — пистолетами, гранатометами, дробовиками. Использовать одновременно и то, и другое нельзя — Оружие в игре само по себе довольно стандартное, но применять его игрок может как душе угодно. Здесь есть где разгуляться воображению. Искусственный интеллект противников только подталкивает к нестандартному мышлению и учитывает логику реального мира. К примеру, если мутант стоит в луже воды, то на нее можно применить плазмид-электрошок, и мутанта ударит током. То же самое работает с огнем и масляными лужами. Свобода действий в бою — Здесь весьма элегантно и строится на взаимодействии с окружением. Поэтому каждый игрок может выработать собственный стиль. Одни станут слепо рваться в бой, поля во все стороны. Другие смогут положиться на генные тоники, гентоники. А самые хитроумные предпочтут тонкий подход и будут подбирать свой плазмит для каждой ситуации. К примеру, мишень создает двойника героя и отвлекает врагов. Гипноз или ярость превращают противников в союзников и так далее. Что касается продвижения по сюжету, то оно в «Биошок» похоже на боевую систему, довольно-таки классическое, если не сказать больше. Каждый важный этап проходит в закрытой локации, где игроку придется собирать особые предметы или искать плазмид, без которого нельзя пройти дальше. Конечно, локации, где нужно вести поиски, достаточно масштабны, что несколько снижает ощущение рутины и создает чувство свободы. Игрок частенько будет отклоняться от курса и сворачивать в разные закоулки, но в верхней части экрана всегда будет маячить стрелка. Она укажет, куда надо идти, чтобы продолжить путь. Поэтому свобода здесь — вещь иллюзорная. Игрок ощущает ее лишь благодаря особой манере повествования и грамотно выстроенному геймплею. Такое сочетание прекрасно маскирует линейность игры, несмотря на то, что путь всегда один и всегда отчетливо виден. Он выстроен вплоть до самого финала, и с него не сойти. А в случае смерти протагонист всегда воскреснет в витокамере, устройстве, похожем на будку, которая возвращает мертвых к жизни. Итак, цели игрока всегда ясны и понятны. На пути к ним ему предстоит совершить множество действий, которые помогут погрузиться в происходящее. Игрок будет совершать одно открытие за другим, углубляться в сюжет, отыскивая аудиозаписи, и создавать боеприпасы из найденных деталей. Оружие можно улучшить на специальных станциях. Там же можно приобретать особые генные тоники, которые увеличивают характеристики персонажа и делятся на три категории. Инженерные — улучшают навыки взлома электронных систем, Физические — увеличивают силу и выносливость. И боевые — повышают стойкость героя и урон, который он наносит. Кроме того, можно фотографировать мутантов, чтобы узнать об их слабых местах, и взламывать торговые автоматы с аптечками и боеприпасами. Так игрок получает скидки или вовсе забирает товар бесплатно. Но не автоматами едиными. Взламывать также можно камеры наблюдения и охранных роботов, которые затем становятся на сторону героя. Система взлома — это отличная идея со стороны разработчиков. Она открывает перед игроком еще больше возможностей и погружает его в мир продуманный и целостный, где инициатива не только ненаказуема, а даже наоборот. Однако нельзя забывать, что при всем этом она представляет собой мини-игру, головоломку, которую нужно решить за отведенный срок. Поначалу это кажется интересным, Но за несколько часов игры она успевает наскучить. Процесс ни разу не меняется, и, что самое главное, прилично затянут. Самая значимая особенность «Биошок», где ощущение свободы выбора сочетается с изумительным геймплеем, связана с маленькими сестричками. Они собирают адом — источник всех генных улучшений с помощью которого игрок покупает либо улучшает плазмиды и гентоники в специальных автоматах. Его нельзя подобрать с тел мутантов, но можно отобрать у сестричек, хотя для этого придется их убить. Впрочем, если вы их спасете, они все равно подарят вам адом. Как только игрок избавится от большого папочки в тяжелом бою, ему придется решить судьбу маленькой сестрички. Перед ним встанет необычная моральная дилемма. Если он убьет девочку, то получит вдвое больше Адама, чем если освободит ее. Но великодушный игрок, который оставит в живых всех сестричек в одной локации, получит подарок от их опекуна, доктора Тененбаум, и подарок этот полностью вознаградит его за милосердие. Такой непростой выбор, несомненно, вызовет отклик у игрока, затронет его нравственные взгляды и вызовет чувство сопричастности. К сожалению, он также весьма прозаическим образом связан с концовкой игры, самый что ни на есть черно-белый. Вселенная, рожденная в первой части Биошок и возрожденная в ее сиквеле, вне всяких сомнений есть величайшее достижение всей дилогии. Сложная и полная тонких деталей окружения представляет собой образец зрелого гейм-дизайна, а сами игры не скатываются к дешевой брутальности, чтобы угодить взрослой аудитории. Конечно, в «Биошок» поднимается тема насилия, но выражается она прежде всего в амбициях персонажей, в их безнравственности. Кроме того, сюжет тут строится вокруг идеологических и политических вопросов. Они служат основной пищей для размышлений, а ведь индустрия редко рассматривает такие темы. Мир «Биошок» работает по связанным, обоснованным и прежде всего убедительным законам. К примеру, детали для боеприпасов — Игрок собирает так, как, возможно, собирал бы их и в реальности. Подбирает разные вещи то тут, то там. Они находят все сразу в гигантском волшебном сундуке, как часто бывает в других играх. Изобилие нюансов неизбежно подталкивает к исследованию локаций. Приключенческий жанр подменяет собой шутер. Кен Левин играет с особенностями и различиями жанров, а порой и вовсе рушит все наши ожидания и превращает игру в хоррор. Благодаря совершенно особой манере повествования, необычному миру, который раскинулся на дне океана, художественному стилю, вдохновленному ар-деко и великолепному саундтреку, «Биошок» стал во всех отношениях великолепной игрой. Неудивительно, что ее выразительная вселенная быстро приобрела статус культовой, а сама она стала подлинной вехой в игровой индустрии и разделила ее на «до» и «после». «Биошок-2. Из бездны да в пучину». В том, что касается игровых механик, «Биошок-2» идет по стопам своей предшественницы. В целом, сюжет ее раскрывается точно так же, как и в оригинале. Неважно, идет ли речь о прохождении как таковом или о нарративных приемах, Здесь мы снова находим аудиозаписи, уровни с конкретными целями, плазмиды, маленьких сестричек и вообще все, что делало первую часть такой уникальной. Подлинная перемена кроется в личности протагониста. На сей раз игрок становится большим папочкой. И не абы каким, а самым первым в восторге. Однако последствия от смены героя не очень-то бросаются в глаза. Большие папочки гораздо массивнее обычных людей. Однако в игре это никак не отражается. Дельту не назовешь ни медленным, ни неповоротливым. Основное оружие Джека — гаечный ключ уступил место легендарному буру папочки. С его помощью игрок может применять особый удар — рывок — и сносить им преграды. Теперь все снаряжение учитывает габариты большого папочки. Пусть оно и осталось прежним, его конструкция изменилась. Появились два новых вида оружия — гарпун и огнемет. Также в игру ввели торговые автоматы с Евой и новых мутантов. А еще немного изменили стиль. Теперь в нем появились природные элементы, что намекает на долгие годы, которые прошли после событий оригинала. Взять хотя бы логотип игры. Он оброс кораллами. Однако все, что мы перечислили, это лишь незначительные детали, а не подлинные нововведения. Если говорить о нововведениях, то они, увы, оказались неудачными. Первым разочарованием стали обещанные подводные прогулки. Они вышли не только краткими, но и в принципе необязательными. В них нельзя взаимодействовать с окружением, разве что слизней собирать. Они проигрывали по всем фронтам незабываемым космическим вылазкам в Dead Space. Пусть те и придерживались несколько иного стиля. В сиквеле «Биошок» подводные путешествия представляют собой дорогу по длинному и пустому коридору, где нет врагов и совершенно нечем заняться. Конечно, смотреть на красоты дна океана — занятие приятное, однако эти секции вышли довольно проходными и только нарушали темп игры. Вторым значительным новшеством стали старшие сестры. Девочки, которые собирали адам в первой части игры, выросли и надели костюмы, похожие на костюмы больших папочек. Удочерив маленькую сестричку, Игрок должен посадить ее себе на плечи и отнести к подходящему телу. Дорогу ему указывает легкий дымок. Там она принимается высасывать адом, а игрок должен защищать ее от мутантов, которые так и слетаются на драгоценный нектар. Теперь к нападению можно подготовиться, и это вносит в процесс некую новизну и стратегичность. Чтобы как следует защитить сестричку, игрок должен расставить повсюду ловушки, Когда сбор подходит к концу, появляется она, старшая сестра. Она наделена силами плазмидов, быстра, вынослива и наверняка доставит вам немало неприятностей. Однако стоит столкнуться с ней в первый раз, как эти встречи быстро становятся делом привычным. Непростые сражения оказываются чересчур схематичными и предсказуемыми. В конце концов, начинает казаться, что разработчики не потрудились раскрыть весь потенциал старших сестер. К счастью, bioshock 2 отличается не одним только консерватизмом. Команда Джордана Томаса проделала огромную работу, чтобы довести игру до совершенства. Крошечными штрихами они довели игровой процесс оригинала до совершенства и сделали его более привлекательным, живым и понятным. Во-первых, теперь протагонист может одновременно использовать огнестрельное оружие и плазмиды. Во-вторых, разработчики значительно упростили систему гентоников и для ясности объединили их все в одну категорию. Новые плазмиды, правда, так и не ввели, но зато улучшили старые. И тут крылось подлинное нововведение. Кроме того, битвы стали энергичней, но не утратили разнообразие и все так же поощряли изобретательность. Прочие изменения тоже говорят о том, что команда 2K Marine хотела сделать более плавными не только боевые столкновения, но и сюжет. Так, стоящего рядом врага, теперь можно было ударить оружием дальнего боя, а время перезарядки патронов и плазмидов весьма сократилось. Все вместе эти незначительные на первый взгляд элементы исправляли мелкие недочеты игрового темпа, без которых не обошлось в первой части. Намерение 2K Marine превосходно иллюстрирует новая система взлома. На смену головоломки пришла другая мини-игра, которая требовала сноровки. Она оказалась настолько простой и быстрой, что с ней запросто можно было взломать камеру или торговый автомат прямо в разгар боя. Правда, разработчики получили палку о двух концах. Хотя взлом стал куда приятней, он уже не производил того впечатления, как раньше — и утратил свою символическую значимость. Чтобы сделать более плавными не только боевые столкновения, но и сюжет, студия подкорректировала моральный выбор, который предстояло совершить игроку. Больше не приходилось выбирать между явным добром и явным злом, а последствия выходили не столь очевидными. Конечно, технически все еще можно привязать многочисленные концовки игры к сюжетным развилкам — Однако разработчики слили все нюансы воедино и грамотно встроили эту схему в отношении двух персонажей — Дельты и Элеоноры. Перегнули палку. Вторичность. Вот за что чаще всего критикуют «Биошок-2». Как мы уже говорили, она во многом походит на оригинал, начиная с плазмидов и заканчивая рутинностью игровых задач. Подлинных нововведений в ней всего несколько. Студия 2K Marine не смогла повторить успех Кена Левина, который взял оригинальный System Shock и на его основе сотворил нечто столь же знаковое. Они просто следовали по проторенному пути. Разумеется, у них получилась отличная игра, но недостаточно смелая. Она не смогла удивить игроков. Писать сиквел к удачному проекту — дело неблагодарное. В видеоигровой индустрии «Синдром дойной коровы» Чаще всего поражают те тайтлы, вся суть которых — повторить удачную концепцию или выехать на популярной франшизе. Такие игры выходят в довольно-таки сжатые сроки. Обычно их разработчики по второму кругу используют наработки своих предшественников, например, движок, игровую вселенную, стиль и механики. Им не хватает времени, чтобы переосмыслить исходный материал — придать своему проекту отличительные черты и внести в него что-нибудь новое. А ведь все это — очень важные детали, по которым публика и будет оценивать игру. В конце концов, аудиторию интересует именно новшество. Да, игроки любят оригинал, но они все равно хотят, чтобы сиквел не топтался на месте, а двигался вперед, чтобы с каждой частью серия развивалась и менялась в лучшую сторону. Звучит непросто, верно? Но этим дело не ограничивается. Разработчик должен решить, перевернет ли он все с ног на голову и сотворит из прежней игры нечто абсолютно новое, или проявит благоразумие и станет держаться проторенной дорожке. Пусть это, быть может, и разочарует публику. Увы, оба этих подхода имеют все шансы рассердить игроков. В первом случае они могут потребовать игровой опыт, который им полюбился, а во втором захотят что-нибудь новенькое. И это мы еще не говорим об издателе. Ничто не мешает ему давить на разработчика, чтобы тот особо не рисковал. Вполне вероятно, что в предварительных договоренностях насчет bioshock 2 значился пункт, который велел Ту Кей Марин сохранить всю возможную верность оригиналу. Издатель издателем, но не стоит забывать и о менее приземленных причинах. Джордан Томас и его команда глубоко уважали «Биошок» Кена Левина. Их сиквел можно рассматривать как дань уважения оригиналу. «Биошок-2» язык не поворачивается назвать второй частью, скорее уж частью 1,5, и разработчики понимали, что делают. Они поставили крест на эффекте неожиданности, а ведь именно он принес первой части успех среди игроков и критиков. Вердикт был суров и обжалованию не подлежал. Несмотря на то, что Bioshock 2» вышла отличной игрой и во многом опережала оригинал, встретили ее неоднозначно, и продавалась она куда хуже, чем первая часть. Хотя на игру от 2K Марин серьезно повлияла предшественница, тем не менее она может похвастаться уникальным, весьма увлекательным и качественным сценарием. Тут разработчики сильнее всего отошли от оригинала и выстроили сюжет на совершенно ином идеологическом фундаменте, на фоне которого развиваются образы персонажей. София Лэмп — сторонница коллективизма, полная противоположность Эндрю Райана. Можем ли мы усмотреть в ее образе своеобразную подколку в адрес проекта Кена Левина? А может, то была бессознательная попытка Томаса Джордана хоть как-то отделить свой сиквел от оригинала? Как бы то ни было, с сюжетом есть одна небольшая проблема. Хотя нам приятно смотреть, как раскрываются новые тайны восторга, Сценарий второй части все же несколько поколебал целостность игрового мира. Оригинальный «Биошок» можно смело назвать самостоятельной и законченной работой, которой не требовалось продолжения. Однако «Биошок-2» нарушает баланс. В истории всплывают новые лица и новые события, которые, как нам говорят, произошли еще до того, как начался сюжет первой части. Возникает логичный вопрос — почему в оригинале никто о них и словом не обмолвился. Пусть непрошенный сиквел и неплохо вписался в мир подводного города, при этом он все равно выглядит притянутым за уши. Создавая BioShock 2 студия 2K Marine отнеслась к наследию Кена Левина с глубоким почтением. Вероятно, они даже кое-где перегнули палку. Да, их проекту подчас достает дерзости и новизны, но зато он выполняет свою миссию. Игровой процесс сиквела стал куда более гибким и увлекательным, нежели в оригинале. Как говорится, синица в руках, то есть в нашем случае мышка. Тем не менее, основы остаются прежними. На новый уровень их никто не выводит. Разработчики хорошо потрудились, но не преподнесли игрокам никаких сюрпризов, и Биошок 2 так и не попала в золотой фонд видеоигр. Падение восторга. Помимо приключений Дельты, Bioshock 2 рассказывает и о гражданской войне в восторге. Ее история раскрывается в совершенно новом для серии многопользовательском режиме. Конечно, тут разработчики следовали общепринятой практике. Любой качественный шутер, ну или просто любая крупная франшиза, должен предлагать своим игрокам особый онлайн-режим. В BioShock 2 соблюдаются все каноны. Игрок постепенно набирает уровни, которые приносят ему новые способности или оружие. Совсем как в Call of Duty 4 Modern Warfare. Однако фон, на котором происходят стычки игроков, это не просто фон. Он органично раскрывает мир биошок. Падение восторга позволяет игроку исследовать тот период истории подводного города, о котором до сего момента нам ничего не рассказывали. Логовыми нервы эталон DLC. Первые три дополнения, которые выпустили разработчики BioShock 2, предназначались для мультиплеера. Целью четвертого стал одиночный режим. Оно называлось «Логово Минервы», и сюжет его разворачивался в доселе неизвестном районе восторга. Игрок оказывался в шкуре Сигмы, большого папочки, которого послали на поиски суперкомпьютера-мыслителя. Новая DLC — отличалась не только оригинальным и весьма неплохим сюжетом. Создатели также добавили в игру новый тип больших папочек, новое оружие и новый плазмид гравитационную воронку. Она притягивала к себе все предметы и мутантов, словно бездонная черная дыра, а потом взрывалась и раскидывала их во все стороны. Новым папочкам, лансером, выдали ионный лазер, который идеально вписывался в сценарий, сосредоточенной на передовых технологиях. Кроме того, из лазера было довольно приятно стрелять. «Логово Минервы» оказалось одним из самых удачных DLC. Его создатели проделали весьма тщательную работу и в итоге выпустили контент высшего качества, который ни в чем не уступал прошлым дополнениям. Сюжет «Логова» приподнимал завесу над очередными тайнами восторга, а его трогательная и в то же время эффектная концовка вполне могла развлечь какого-нибудь нетребовательного игрока. Как продлить удовольствие? Своей продолжительностью дополнение логовыми нервы заметно выделяется на фоне других подобных DLC. Проходится оно куда дольше, чем все прочие. Однако, если приглядеться к нему как следует, то можно быстро заметить, что кое-где разработчики искусственно затянули игру. Примерно так же, они поступали в самом bioshock 2 и в оригинале. Кен Левин активно выступает за то, чтобы ставить перед игроком понятные задачи. В обеих играх из серии BioShock наши задачи не просто абсолютно понятны, мы еще и узнаем о них практически сразу. Если взять в качестве примера первую часть игры, то мы видим, что там Джек сразу получает задание добраться до подводной лодки, где его якобы ждут жена и сын Атласа. Когда мутанты райна взрывают субмарину, перед ним встает новая цель — убить основателя восторга. Однако разработчик, который сходу говорит игроку, в чем его основная задача, серьезно рискует. Если игрок проходит уровень за уровнем, уровень за уровнем, а цели все не видно, интерес может угаснуть. Каждый уровень биошок — это, как правило, лишь один из этапов, которые нужно пройти, чтобы добраться до конечной локации. Тем не менее, стоит игроку вступить в новую область, как его сразу же под каким-нибудь предлогом, к слову, не особо тонким и частенько не имеющим никакого отношения к основной сюжетной линии, заставляют как следует побродить по этому месту. Если он не подчинится, то не сможет пройти дальше. Вот вам несколько примеров. Первый. Когда Джек входит в форт веселый, Сандер Коэн сразу же перекрывает все входы и выходы и требует, чтобы Джек поучаствовал в его жутких играх. Только тогда ему откроют дорогу. Второй пример. Дверь, ведущая в другую локацию, заблокирована льдом, и чтобы растопить его, нужно отыскать огненный плазмид. Нетрудно понять, что именно здесь и кроется вся суть игры. На каждом уровне мы можем потестировать геймплей и как следует повеселиться. В этом, в общем-то, ничего плохого нет. Однако выходит занятная вещь. Несмотря на то, что разработчики изо всех сил стараются погрузить нас в происходящее, все эти побочные квесты выглядят как некий рудимент, как таблички с надписью «Видеоигра», на которые мы постоянно натыкаемся. Похожую ситуацию мы наблюдаем и в том случае, если второстепенных целей несколько. К примеру, нужно собрать конкретные компоненты разных видов, чтобы создать или восстановить некий предмет, без которого нельзя продолжить путь. Все это точно так же напоминает нам, что мы играем в игру. Возможно, некоторым такие нюансы испортят все впечатление, хотя похожие приемы встречались в играх уже много-много раз. Но то другие игры, а биушок во многом стремится к совершенству и достигает его. Когда ты вдруг наталкиваешься в ней на слабое звено, это может неприятно удивить. Между началом игры, когда игрок узнает свою цель, и конечной точкой, где он ее достигает, лежит долгий путь. Этот путь и есть самое уязвимое место Биошок, где на поверхность всплывают все трюки разработчиков, и мы без труда понимаем, когда они просто-напросто тянут время. Возможно, для такой игры, как Биошок, лучше бы сгодилась более открытая структура, которая не делилась бы на уровне. Мы, конечно, не пытаемся поучать разработчиков. В конце концов, есть вероятность, что технические ограничения попросту не позволили бы им создать открытый мир. Было бы здорово, конечно, чтобы игра время от времени подбрасывала нам события, имеющие самое прямое отношение к основному сюжету, так игроки не забывали бы о своей цели. Однако, как мы уже говорили, биошок строится на другой механике которая в конце концов превращается в набор однообразных действий. Вот вы переходите на следующий уровень и уже знаете, что ближайшие два часа будете бродить по коридорам, побеждать энное число папочек и спасать сестричек. Эта схема повторяется и повторяется, повторяется и повторяется, пока вас не затошнит или пока вы не доберетесь до финала. Такая ситуация — обычное дело для индустрии, где длительность игры по-прежнему считается основным показателем качества. Проще говоря, чем длиннее игра, тем она лучше. Такой ход мысли, впрочем, понятен и связан со стоимостью игры. Если люди отдают за нее 70 евро, они наверняка хотят, чтобы деньги окупились. Однако все это свидетельствует лишь о незрелости игровой сферы в целом. Кто в своем уме предпочтет бесконечные мытарства паре часов незабываемого веселья? Возьмем киноиндустрию. Ни у кого язык не повернется заявить, что двухчасовая картина лучше полуторачасовой, лишь потому что длится дольше. Та же история и с музыкальными альбомами. Но издатели и разработчики все равно стараются затягивать игры, даже если для этого им приходится раз за разом прокручивать одну и ту же механику и утомлять игроков. Возьмем, к примеру, интересный элемент «Биошок 2», которого не было в прошлой части. Дельта может удочерять сестричек, чтобы те собирали ему Адам, каждая из двух разных трупов. Дело это не быстрое, счетчик часов уверенно крутится, но вскоре эта механика основательно надоедает. И абсолютно не важно, что подбирать всех сестричек не обязательно. Еще один способ замедлить прохождение повысить сложность игры. Но биошок пошла другой дорогой и сделала ставку на гармоничность и связность а не на хардкорность. Гейм-овер и воскрешение. Биошок многим отличается от большинства игр. В том числе и тем, что если в ней ваше здоровье вдруг упало до нуля, то это не значит, что для вас все кончено. Когда главный герой падает под ударами врагов, он тут же, как по волшебству, воскресает в ближайшей камере. Подлечившись, он может вернуться в бой и без труда отомстить, ведь здоровье противников не восстанавливается. Таким образом, вито-камеры это не какой-нибудь обычный чекпоинт. Они не стирают все события, что предшествовали гибели персонажа, но предлагают игроку альтернативный путь, который не подразумевает завершение игры. Умирать и снова пытаться пройти трудный участок — одна из особенностей видеоигр. Однако если разработчик хочет сделать свой проект правдоподобным и логичным, Ему нужно смотреть на гибель персонажа как на неотъемлемую часть истории. В противном случае игрок не сможет полностью погрузиться в игру. «Биошок» — пример проекта, где само понятие смерти идеальным образом встроено в сюжет, и потому гибель персонажа не нарушает хрупкого баланса. Вито-камеры прекрасно объясняют, почему герой мгновенно воскресает, как только полоска его жизни дойдет до нуля. Они вместе с прочими чудесами восторга, плазмидами и Адамом, делают людей равными богам, для которых смерть — лишь далекое и полузабытое воспоминание. В мрачные дни после того, как город пришел в упадок, Эндрю Райан позаботился о том, чтобы камеры распознавали лишь его собственный генетический код. Вот почему Джек, незаконно рожденный сын Райана, может вернуться к жизни, а мутанты нет. Сам же Райан не воскрес после встречи с Джеком, лишь потому, что уже принял мысль о смерти и лично отключил свою витокамеру. В «Биошок-2» эти камеры снова оказываются в центре сюжета. С помощью одной из них Элеонора возрождает своего бывшего защитника, Дельту, спустя 10 лет после его гибели. Да, настоящей смерти в «Биошок» не было, и это обеспокоило некоторых игроков. Поэтому разработчики сделали так, чтобы на высоких уровнях сложности витокамеры можно было отключить, что делало игру значительно трудней. Теперь смерть снова наказывала игрока, а если он хотел продолжить путь, то должен был загрузить последнее сохранение. Гейм-овер, или конец игры, это частица наследия аркадных автоматов, наследия, которому восходит корнями история видеоигр и которое до сих пор затрагивает ностальгические струны игровых душ. Однако нельзя не признать, что индустрия растет и меняется, со временем отбрасывая устаревшие законы. Давным-давно в прокуренных залах с автоматами конец жизни означал конец игры. Кроме того, сложность таких игр была крайне высокой. А все из-за так называемой схемы «умри и повтори», которая тянула из игроков деньги, если те хотели попробовать снова. Сегодня видеоигры переехали к нам в квартиры а в консоль не нужно вставлять монетки после каждого провала. Разработчики больше не учитывают этот фактор. За долгие годы индустрия избавилась от канонов, на которых некогда выросла. Гонка за очками и гигантская сложность открыли дорогу тайтлам попроще, которые не наказывали, а просто веселили нас. Взгляд на игры тоже успел поменяться и приспособиться под новый формат. Более того, Повзрослели и сами игроки. Теперь они не могут уделять развлечениям столько же времени, как прежде. Качество современной игры зависит не от сложности, а от того, способна ли она угодить большинству, ведь игроки не хотят превозмогать себя и тратить время. Она должна проходиться легко и свободно, чтобы не расстраивать публику. Хардкорные игры, конечно, не исчезли с полок окончательно. Такие жанры, как shoot them up, «Перестреляй их всех» — разновидность шутера, или «Бит them up» — «Избей их всех» — жанр, близкий к файтингам, но делающий упорное перемещение по уровню и множество противников, продолжают выходить в свет, и на них есть свой спрос. Однако осталось их не так много. Перемены, которые мы только что описали, ведут к тому, что обычаи, берущие свое начало от игровых автоматов, мало-помалу вымирают. Индустрия освобождается от самого понятия конца игры, которое в скором времени может и вовсе исчезнуть. Разработчики избавляются от него двумя путями. Первый можно наблюдать в «Биошок» и в одной игре из серии «Принц Персии», вышедшей в 2008 году. И там, и там смерти попросту нет. В обеих играх действуют правила, которые объясняют бессмертие главного героя. Тем самым они работают на эффект погружения. Воскрешение здесь оправдано самим сюжетом. Однако на практике результат не сильно далеко ушел от игр, где все еще можно умереть окончательно. Игроку все равно придется по многу раз повторять тяжелые участки. Новые механики просто экономят ему время, потому что компьютеру и консоли больше не нужно подгружать экраны конца игры. И их тут и вовсе нет. Все происходит мгновенно, и ничто не прерывает процесс. Второй вариант, который позволяет избавиться от надписи «Game Over», можно найти только в играх от студии Quantic Dream, таких как Heavy Rain или Beyond Two Souls. Здесь персонажи не воскресают, но с их смертью игра не заканчивается. Проекты Дэвида Кейджа нашли свой путь в непрерывной сюжетной линии. Гибель главного героя, кем бы он ни был, становится частью игры — Отменить ничего нельзя, а ошибки, которые привели к его смерти, встраиваются в сюжет и влияют на его развитие. Смерть персонажа и экран конца игры, который за ней следует, весьма грубым образом прерывают игровой процесс, поэтому индустрия стремится заменить их иными, не столь суровыми к игроку механиками. Но гейм-овер — это не единственный непреложный закон, который все-таки поменялся. Так, например, в последние годы в играх появился автоматический прыжок, например, в саге о Зельде. А полоска жизни в шутерах научилась постепенно восстанавливаться сама по себе. Игроки успели привыкнуть к этим новинкам. Вынужденный конец игры начал отмирать не так давно. И хотя многие считают это подлинной катастрофой, велика вероятность, что со временем от него откажутся повсюду. Роль игрока. Биошок — это бесспорно зрелая игра, что заметно по ее сюжету и темам. Но в чем ее создатели проявили особую прозорливость, так это в том, как она смотрит на игрока и его роль. Наш тайтл не просто пускает его за руль, то есть за контроллер, но и в прямом смысле слова выводит на передовую. Впечатления, которые игрок получит от геймплея и от игрового мира, зависит только от него самого. Визуально обе игры из серии Bioshock выглядят как классический шутер от первого лица. Он выдает игроку самые разнообразные инструменты, но при этом никак не заставляет их использовать. Если тот старательно все игнорирует, Bioshock надевает личину простого шутера. Но если игрок в полной мере оценит то, что получил, его ждет увлекательное знакомство со всем потенциалом франшизы. Иными словами, Игрок сам выбирает себе игру и может взаимодействовать с ней так, как ему захочется. Его опыт напрямую зависит от того, хочет он вникать в игровые механики или нет. Перейдем теперь к вселенной и сценарию игры. Как утверждает Кен Левин, сюжет любой игры должен быть крайне простым, чтобы аудитория им прониклась. Вот и сюжет «Биошок» может на первый взгляд показаться довольно элементарным. Но, как и в случае с геймплеем, богатство игровой вселенной сходу в глаза не бросается. Если вы хотите оценить весь ее масштаб, нужно научиться смотреть по сторонам. Игрок, которому хватает того, что суют ему прямо под нос, упустит больше половины сюжета. Если он хочет увидеть биошок во всей красе, то должен вложиться как следует. Ему придется обыскать все уголки и закоулки — и найти все аудиодневники, после чего разложить информацию по полочкам. Кроме того, ему стоит присматриваться к скрытым деталям, ведь окружение игры создавалось с немалым усердием и тщательностью. И первая, и вторая части «Биошок» показывают себя с прекрасной стороны вне зависимости от того, как игрок к ним подходит. Однако если он готов погрузиться в них, то игры отплатят ему сполна. Мало кто из разработчиков настолько доверяет своим игрокам, что не открывает перед ними все двери, но выдает ключи. Иными словами, позволяет им самостоятельно изучить его работу. Для этого нужна немалая храбрость. Серия «Биошок» — это настоящая дань уважения интеллекту игрока. Такое редко встречается в современной индустрии. Обычно разработчики выдают публике обработанные и переработанные продукты, пресные и приготовленные без любви. Однако у истоков видеоигр некогда лежала интерактивность, и создатели BioShock водрузили ее обратно на законный пьедестал. И правда, в отличие от кинематографа, литературы и любых других искусств, видеоигры уникальны тем, что в них между художественным произведением и аудиторией идет постоянный непрерывный обмен — Игрок уже по своему определению не зритель, а актёр. Если сюжет какого-нибудь проекта учитывает эту деталь, то перед нами настоящее чудо. Такие игры заставляют нас задуматься о самих себе. В шкуре протагониста. Своей известностью первая часть «Биошок» кое-чем обязана одному неожиданному сюжетному повороту. Много часов подряд герой следовал советам «Атласа», и вдруг понял, что все это время находился под его контролем, что все это время он выполнял его приказы и подчинялся короткой фразе «будь так любезен». Раз за разом она отбирала у него всякую свободу воли. Фонтейн, Тененбаум и Сушонг сотворили и вырастили его лишь для того, чтобы сделать оружием против Райана. Сама по себе эта информация открывает перед нами довольно-таки неплохой и продуманный сюжет. Однако важно и то, как именно мы, игроки, получаем ее, и что она для нас значит. Кен Левин и его команда провели параллель между игроком и главным героем. Как и протагонист, игрок тоже находится под некоторым влиянием, в данном случае видеоигр, которые формируют его с самого раннего детства. Когда он запускает игру, особенно если это шутер, то сразу оказывается в незнакомом мире, а в руках у него только пистолет. Сюжет ставит перед ним задачу, которая чаще всего сводится к убийству босса в самом финале, и вот игрок отправляется в путь, не задавая вопросов. На самом деле он без малейших колебаний выполняет скрытый приказ. Но что стоит за этим приказом? Каковы мотивы того, кто его отдал? И кто вообще прячется за кадром и говорит нам, игрокам, что делать? Подобно «Атласу», Разработчики заставляют нас выполнять именно то, чего они хотят. Игрок никогда не сомневается в своих задачах. В конце концов, он за ними сюда и пришел. Но когда он сталкивается с этой в целом внеигровой ситуацией непосредственно в самой игре, он буквально ощущает себя на месте главного героя. Они с Джеком во многом похожи. Оба все это время шли по незримому пути — с которого не свернуть, и который в конце концов привел их к убийству Райана. Вот почему имя Джека никогда не прозвучит в игре. Его можно только увидеть. В самом начале, в записке, которую герой достает из коробки, пока летит на самолете. Вы не будете знать, кем играете, пока не встретите Райана. До той поры Джек не более чем аватар игрока. Пустая оболочка, куда легко подставить себя. Однако есть кое-что в чем разработчиков в первой части можно упрекнуть. Об этом, кстати, говорил и Джордан Томас, пока работал над сиквелом. Дело в том, что даже когда Джек избавляется от влияния Фонтейна, игра не меняется ни на йоту и остается такой же линейной, да и незримые советчики никуда не исчезают. Просто теперь игрок и персонаж знают всю подноготную, и у них нет иного выбора, кроме как пойти и расправиться с тем, кто раньше ими манипулировал. Биошок вновь и вновь доказывает, что можно подарить игроку невероятные впечатления и при этом заставить его напрямую участвовать в событиях. Причем не только через геймплей или игровую вселенную. Как мы уже говорили ранее, Биошок заставляет нас задуматься над тем, что мы делаем и почему, и тем, откуда берутся наши игровые привычки. О выборе и свободе воли. Наши с вами размышления сыграют роль и в моральном выборе, от которого будет зависеть развязка истории. Игроку придется решать, как поступить с маленькими сестричками. Их можно убить, забрать Адам и обрести силу. А можно спасти. Правда, спасать их рискованно. Без Адама ты останешься слабым и уязвимым. К счастью, вскоре игрок обнаруживает, что если спасет всех девочек, то Адам ему все равно достанется, его пошлет благодарная Тененбаум. Но когда он впервые встречает маленькую сестричку, то ничего об этом не знает, потому что Джек и сам не в курсе, что тут происходит. Игрок должен принять важное решение еще до того, как ему станут известны все нюансы превращения в сестричку поэтому в игру вступают его собственные чувства и нравственные взгляды. Ничто не подталкивает его к конкретному выбору. Пока Тененбаум умоляет вас спасти ребенка, Атлас подговаривает убить его. И здесь кроется весьма интересный урок. Человек, который уже много лет провел в видеоиграх, привык уничтожать все, что выходит за рамки нормального. Это крошечное существо — Чей вид вызывает у него смутное беспокойство, это создание с выразительным лицом маленькой девочки бросает ему прямой вызов. Персонаж оказывается в ситуации, когда чувствует разом и симпатию, и отторжение, и ему придется с этим разобраться. Причем не только ему, но и человеку с контроллером в руках. Разработчики bioshock 2 хотели сделать выбор более сложным, а мораль не такой черно белый как в оригинале. И действительно, в первой части все влияние игрока на главную сюжетную линию сводилось к единственному выбору — спасать или убивать маленьких сестричек. Что, в свою очередь, вело либо к хорошей, либо к плохой концовке. Вот и все последствия. Во второй части мы играем за большого папочку, который, как мы помним, должен защищать этих девочек. Поэтому сестрички нас больше не боятся. Убийства папочек теперь даются нам куда трудней, потому что мы и сами в некотором роде к ним относимся и лучше их понимаем. Но все же мы убиваем их, а затем решаем, как поступить с девочкой. Как и в первой части, ее можно убить и забрать Адам, а можно удочерить. Сестричка забирается нам на плечи, и мы должны помогать ей, защищать, пока она собирает драгоценную жидкость. Когда она закончит, нам опять придется выбирать. На сей раз между убийством и спасением. Новый выбор сделать непросто, он намного тяжелее, чем в первой части. А все потому, что мы уже потратили немало минут, защищая ребенка. Но маленькими сестричками дело не заканчивается. В «Биошок-2» есть и другие события, где игроку предстоит сделать выбор. Речь о некоторых ключевых персонажах, которые старательно ему мешают, и о том, оставлять ли их в живых. Мы говорим о Грейс Холлоуэй и Стэнли Пуле. Что касается монстра Гилберта Александра, то он умоляет вас убить его в своих записях, которые успел оставить до потери рассудка. То, как игрок обходится с ними, а также с маленькими сестричками, позволяет подсчитать примерный уровень его милосердия и злопамятности. Пусть эти выборы по сути своей безобидны, и лишь незначительно влияют на концовку, зато они создают интересную иллюзию. Последние часы игры вы проводите в компании Элеоноры, которую сам Дельта считает дочерью с тех пор, как ему промыли мозги и превратили в большого папочку. При этом поведение девушки зависит от того, какие решения принимал Дельта. Элеонора может стать жестоким чудовищем, а может в последний момент проявить сострадание и милосердие, совсем как ее папочка. Что особо примечательно, реакции Элеоноры на то, что происходит вокруг, вполне отражают ее душевное состояние. Чего стоят короткие фразочки, которые она бросает, когда убивает врагов? Все выглядит так, будто сам игрок своими мыслями и поступками воспитал маленькую девочку. Теперь она сделалась взрослой и независимой, и даже надела костюм старшей сестры, чтобы стать сильней. Она живет по заветам своего отца. Возможно, вторая часть и недалеко ушла от черно-белой морали первый биошок, но иллюзия, которую она создает, делает выбор интересней и непредсказуемый Тонкое искусство пропаганды. Термин «пропаганда» происходит от постсредневекового латинского названия одной церковной организации — «Конгрегация пропаганды веры». Ее основал в 1622 году Папа Григорий XV, чтобы она распространяла католицизм в некатолических странах. А 360 лет спустя, в 1982 году, Папа Иоанн Павел II переименовал ее в «Конгрегацию евангелизации народов». Само слово «пропаганда» представляет собой отглагольное существительное женского рода в единственном числе и означает простирание, распространение, увеличивание. В наши дни к пропаганде прибегают во многих областях, например, в рекламе. Однако особой популярностью она пользуется в политической сфере. Диктатурам, да и не только им, очень важно держать народ под контролем, и следить, чтобы все придерживались правильных взглядов. Поэтому появились особые инструменты, которые манипулируют людьми и влияют на то, как они воспринимают определенные события. Нести благое слово в народ можно самыми разными способами. Например, можно контролировать всю информацию, можно постоянно повторять короткие и простые сообщения, Можно продвигать идеи или персонажей с помощью плакатов, лозунгов, фотомонтажа. Можно устраивать якобы спонтанные демонстрации или намеренно упрощать проблемы. Можно вскармливать в людях чувство страха, промывать мозги молодым, насаждать свои идеи через искусство. Можно ввести цензуру в средства массовой информации, в прессе и на радио. Ну и, конечно, можно потакать стадным инстинктом толпы. Ведь почти каждый человек — всегда хочет быть на стороне большинства, не задумываясь, правильно это или нет. В истории мы встречаем массу печально известных примеров, когда пропаганда поддерживала диктаторские режимы. Чаще всего вспоминают Иосифа Сталина, отца народов, который ни секунды не колеблясь, уничтожал своих противников и отправлял их в ГУЛАГ. Саддам Хусейн тоже не скупился на средства ради культа личности. Цензурировал прессу, расставлял в городах статуи и вешал портреты в свою честь и так далее. А нацистская партия Адольфа Гитлера зашла так далеко, что основала Министерство народного просвещения и пропаганды во главе с Йозефом Геббельсом. Северная Корея, Китай мао дзе Куба — во всех этих странах режим сделал пропаганду главным оружием и благодаря ей стоял у власти. Однако не будем забывать — что и так называемые демократические страны тоже не стесняются манипулировать общественным мнением. Чтобы подчеркнуть тему игры и придать достоверности сюжету и персонажам, разработчики BioShock обратились к классическим методам пропаганды. В восторге царит культ личности его основателя, Эндрю Райана. На плакатах мы читаем хвалебные лозунги в его поддержку «Эндрю Райан. Дорога в будущее». Его статуя встречает игрока, когда он только входит в маяк. Райан использует все привычные средства пропаганды, чтобы возвыситься в глазах жителей, что вообще-то противоречит его собственной идеологии, согласно которой каждый человек должен быть свободным и прислушиваться лишь к самому себе. А ведь предполагалось, что на ней будет держаться весь восторг. Райан, конечно, попытался скрыть свои намерения. Так? Он насаждал свои идеи и ценности через весьма простую аллегорию, которая встречается в восторге почти что повсеместно, через образ великой цепи, звеном которой должен был стать каждый житель. Все мы движем великую цепь, а великая цепь движет нас. Лэмп напомнит о нем Райну, когда тот заявит, что в его городе нет места религии. За усиленной пропагандой частенько следует тоталитарный режим. Вскоре он воцарится и в восторге. В какой-то момент Райан решает ввести смертную казнь. И чтобы подсластить горькую пилюлю, по радио передают небольшую сценку. Джим, что с тобой, Мэри? Ты как будто получила ужасные вести. Мэри, смертная казнь? В восторге? Я на такое не подписывалась. Джим, ну-ну, успокойся, милая. единственный кому в восторге грозит смертная казнь — Это контрабандисты, потому что они подвергают опасности все, ради чего мы работаем. Представь, если советы прознают о нашем чудесном городе или правительство США. Тайна — наша лучшая защита. Мэри, пожалуй, небольшая смертная казнь — не слишком высокая плата за защиту наших свобод. Джим, вот теперь ты права, Мэри. А чтобы заткнуть рот Лэмп, Райан без колебаний крадет ее и тайно ссылает в тюрьму. К слову, враги Райна обратят его же оружие против него самого. Когда Фонтейн возглавит революцию под псевдонимом «Атласа», он развесит на стенах плакаты с вопросом «Кто такой Атлас?». На них будет изображена фигура человека в подчеркнуто героической позе. А Лэмп воспользуется своим психологическим образованием и, как следует, идеологически обработает бедняков восторга, чтобы они пошли за ней. Исследуя подводный город, Игрок может заметить, что пропаганда в нем не ограничивается происками тех, кто стоит или хочет встать у власти. Повсюду висят плакаты и рекламные объявления, которые, по сути дела, подталкивают горожан к злоупотреблению плазмидами. Цель очень проста — поддержать местную экономику и сделать богатых еще богаче. До побочных эффектов никому нет дела. В конце концов, это приведет город на край гибели. Оцените сценку, которую время от времени передают через громкоговорители. Джим. Что такое, Мэри? Неважно, выглядишь. Мэри. Голова кружится, подташнивает, а временами вижу то, чего на самом деле нет. Джим. Это передозировка плазмидов, Мэри. Тебе просто надо немного меньше их употреблять. И опомниться не успеешь, станешь как новенькая. Не забывай, кто помалу берет, тот счастливым живет. Публичные сообщения не только без конца нахваливают жизнь в восторге, но и предупреждают жителей, чтобы те не нарушали закон. Вот один из примеров. Всем нам нужно оплачивать счета. И искушение нарушить комендантский час, чтобы добыть еще немного Адама, простительно. Но само нарушение непростительно. Соблюдайте правила и будьте счастливы. Как мы видим… Порой в видеоиграх используются средства пропаганды, которые помогают раскрыть сюжет и тему. Однако иногда сами игры становятся пропагандой. Например, некоторые игры о войне превозносят идеологию американской армии. Medal of Honor Warfighter, Homefront и другие. Хотя сама американская армия не имеет к ним никакого отношения, и они точно не разрабатывались как орудие для вербовки, в отличие от той же Америка с Армии. Надо упомянуть и Burnout Paradise, игру совсем иного жанра. Ее покупатели с удивлением обнаружили в ней билборды, которые призывали голосовать за Барака Обаму на выборах 2008 года. Что бы вы ни думали о такой практике, похоже, что некоторые современные издатели вовсе не стесняются таким образом влиять на общественность, особенно на молодежь. Вот и Bioshock Infinite. Тянет за те же самые ниточки. Колумбия это еще один город, где правит пропаганда, только на сей раз она взывает к патриотизму и требует от горожан чистоты. Для разработчиков это отличный способ не только выступить против расизма, но и вывести на свет определенные недостатки общества и подчеркнуть их опасность. Игры, которым есть что сказать. Создатели видеоигр которые глубоко преданы своему делу, штучный товар, даже в наши с вами дни. Многие до сих пор убеждены, что игры сводятся к элементарным развлечениям или годятся только для детей с подростками. Но команда Irrational Games, как мы уже видели, не боится разрабатывать идейные игры, где содержание тесно связано с формой. В случае BioShock и Infinite они пытались заставить игрока задуматься о самом себе и для этого создавали в своих проектах крайне утрированную версию реальности. Как говорит Кен Левин, не существует такой темы, с которой видеоигры не вправе связываться. Однако сам он не спешит занимать какую-либо конкретную позицию по отношению к своим проектам. Вместо этого он сравнивает их с тестом Роршаха. Каждый видит в них то, что хочет увидеть. Однако «Биошок» все-таки позволяет сделать некоторые выводы. Она рассказывает историю закрытого общества, где объективизм стоял во главе угла, и это общество буквально развалилось на части. Пожалуй, мы можем предположить, что Кен Левин не считал эту философию хоть сколько-нибудь жизнеспособной. Мы можем вспомнить также и «Beyond Good and Evil» трехмерную экшен-игру в духе Зельда. Ее темы — Это свобода мысли и роль СМИ, которые могут или обличать деспотов, или наоборот потворствовать им. Та же ситуация и с сагой «Отворлд». Она полна юмора и веселья, но при этом осуждает выходки гигантских корпораций, которым никто не указ. Еще один пример — Metal Gear Solid. Эта серия служит отдушиной для своего автора, Хидео Кодзимы, где он явственно высказывает свои тревоги насчет ядерного оружия. Но идейные видеоигры могут быть посвящены не только политике. Их авторы часто исследуют философские и гуманистические темы. Вспомним Deus Ex Human Revolution. Ее создатели задались вопросом о месте человека в мире технологий и о переменах, которые с ним наверняка произойдут. Они задумались над концепцией трансгуманизма. Быть может, рано или поздно научный прогресс дойдет до того, что мы сможем улучшать наши тела и разумы с помощью техники. Но чем тогда мы будем отличаться от машин? Такие мысли о будущем поднимают много вопросов этического характера. Считать видеоигры искусством или нет — это вопрос, над которым можно размышлять бесконечно. Однако в наши дни уже никто не сомневается, что они стали частью нашей культуры. Да, обычные игры просто развлекают нас, но они способны и на большее. Если создатели приложат некоторые усилия, то их игра сможет раскрыть по-настоящему зрелые и глубокие темы. Более того, она вступит с игроком в интеллектуальный диалог, который порадует и вдохновит его. Пролог — дело важное. Первые несколько минут в новой игре решают все — Каждый из нас до сих пор хранит в памяти прологи, которые невозможно забыть. Такой пролог делает игру культовой. Взять, к примеру, первый уровень Medal of Honor Frontline. Он вышел настолько реалистичным и напряженным, что буквально ошеломил игроков своей эпохи. Они почувствовали, пусть и мельком, то же самое, что ощущали солдаты во время высадки в Нормандии в 1944 году. Другие игроки взволнованно вспоминают свои первые шаги в Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty те несколько часов на танкере, пока Райден не занял место Снейка. А любители РПГ непременно вернутся в мыслях к Final Fantasy VII и к поезду, на котором Клауд на полной скорости несся в Мидгар. А игрок навстречу неизвестности. Но легендарные прологи встречаются не только в трехмерных играх. Вот верхом на шагающей машине едет Терра в сопровождении двух охранников, а перед ней движется заснеженная земля. И все это благодаря режиму Mod 7 Эта сцена из Final Fantasy VI вошла в аналы видеоигр. Правда, нужно признать, что своей зрелищностью и кинематографичностью почти все перечисленные сцены во многом обязаны трехмерной графике. У каждого пролога своя задача. Обычно они должны удивлять игрока, показывать ему красоты мира или интриговать. Подчас в них случаются сюжетные повороты, как в Assassin's Creed», когда мы узнаем о Дезмонде. Хотя этот сюрприз можно было бы обставить и получше. А порой они застают нас врасплох, когда игра начинается вовсе не так, как мы ожидаем. Первые минуты Silent Hill 2 сбивают с толку, Она начинается с небольшого променада, который даже не сразу приводит нас в проклятый город, где и ждет, собственно, весь хоррор. Но в первые минуты игра не пытается нас напугать. Скорее уж все в ней дышит меланхолией. Однако, хотя монстры пока что не вылезли, атмосфера уже понемногу нагнетается. Этакое затишье перед бурей. Пролог Silent Hill 2 становится отличной прелюдией к грядущему кошмару. Качественный пролог — это целая наука. Разработчик должен удержать нас в игре и ее мире, зацепить нас настолько, чтобы мы захотели продолжать. В этом отношении все игровые прологи являются прямыми потомками вступительных роликов, которые услаждали взор игроков в конце 90-х. Достаточно вспомнить Soul Blade, Wild Arms или Final Fantasy VIII. Иными словами, Начало игры служит несколько иной цели, чем начало кинокартины, ведь зайдя в зал, зритель крайне редко уходит до конца фильма, хотя блокбастеры про Джеймса Бонда всегда уделяли первым кадрам немало внимания. Самые интересные прологи, в том числе и некоторые из ранее упомянутых, имеют общие черты. Во-первых, они сразу стараются затянуть игрока в свой мир, а во-вторых, вводят его в курс дела. По большей части пролог — это довольно-таки линейная и ограниченная секция. Он ведет игрока за ручку в течение энного времени и лишь потом отпускает в свободное плавание. Хороший пролог не должен быть ни слишком длинным, ни слишком коротким. Игрока нужно заинтересовать и при этом оставить ему хоть немного свободы, хотя мало какой проект по-настоящему учитывает наши действия в прологе. У пролога есть еще одна задача, коммерческая. Он должен привлечь покупателя. Когда игру крутят на демонстрационном терминале в каком-нибудь большом торговом центре, первые кадры должны блистать и грохотать, чтобы случайный прохожий остановился, подумал и прошел не мимо, а на кассу. Многие из частей God of War столь в этом преуспели, что пролог в них в итоге оказывается самым сильным и напряженным моментом. Эта особенность возникла в индустрии не так давно, и по правде говоря, ее сопровождает другая тенденция, куда менее похвальная. Разработчики все чаще и чаще лепят концовки на скорую руку. Наверное, думают, что до финала все равно почти никто не доберется. В случае с биошок пролог запоминается надолго. Как задумкой, так и реализацией он, без сомнения, напоминает легендарное вступление первый Half-Life. Все начинается с небольшой сценки, которая интригует нас уже сама по себе. Главный герой повторяет фразу своих родителей. «Сынок, ты не такой, как все. Ты рожден для подвигов». А потом заключает. И, как ни странно, они были правы. В эту секунду его самолет падает. Игрок впервые получает управление, когда его протагонист плавает в океане посреди обломков. Игра уже приковала наше внимание. Затем нас ждет экскурсия в Батисфере, совсем как в Half-Life, где перед нами впервые открывается мир восторга, пока голос Райна рассказывает нам об идеологии, по законам которой строился этот город. Главный герой, а значит и игрок, вступает в эту невероятную вселенную под музыку 1950-х годов, а именно под версию Ламер от Джанга Рейнхарта. Примечание. Ламер. «Море». Англоязычная версия, которая и звучит в игре, называется «Beyond the Sea» — «За морем». Конец примечания. Путешествие в ботисфере подходит к концу, и игрок вот-вот получит своего героя обратно. И вдруг он видит убийство, первое за всю игру. Когда шлюз открывается, он уже знает, придется держать ухо востро. Всего за несколько минут Пролог Биошок выполнил и перевыполнил план. Впечатлил игрока и зародил в нем желание узнать, чем все это закончится.